«Зовут водку пить». «Они, верно, луга делили». «Я бы выпил». «Не без хитрости», — сказал Левин, «надеясь, что Весловский соблазнится водкой и уйдет к ним». «Зачем же они угощают?» «Так, веселятся». «Право, подойдите к ним, вам интересно». «Алло, сэкурье». «Пойдемте, это любопытно». «Идите, идите, вы найдете дорогу на мельницу», — крикнул Левин, —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 Бекасов было много и тут, но Левин делал промах за промахом. Косые лучи солнца были еще жарки. Платье, насквозь промокшее от пота, липло к телу. Левый сапог, полный воды, был тяжел и чмокал. По испачканному пороховым осадкам лицу каплями скатывал пот. Во рту была горечь, в носу запах пороха и ржавчины.